Глава 37. Ува и народ, который лезет не в свое дело. Ты уж прости меня, — тихо бормочет Ува, Сметает снег с могильного камня. Сама же знаешь, как оно бывает. Народ нынче беспардонный пошел. Никакого уважения к личной жизни. Повадились шастать в чужой дом, как в собственный, В сортире закроешься, и там покоя нет. Оправдывается он перед женой, откапывая мерзлые цветки и втыкая в снег свежий. Смотрит на Соню, словно ждет, что жена кивнет в знак согласия. Та не кивает, конечно. Зато его решительнейшим образом поддерживает кошак, сидящий тут же в снегу. Особенно в той части, которая касается невозможности спокойно воспользоваться туалетом. Эта самая журналистка, Лена, с утра занесла увы по дороге газету. На первой полосе фотография. увы стоит, глядит сурово. Слово свое он сдержал. Побеседовать, побеседовал. На расспрос и ответил. А скалить зубы в объектив, как осел, — это шиш. Овы так и сказал ей, без обиняков. «Шикарное вышло интервью», — настаивала довольная журналистка, напрашиваясь на похвалу. Ова промолчал, что, впрочем, нисколечко ее не задело. От нетерпения Лена чуть не била копытом. Все она часы поглядывала, видно, спешила куда-то. Ну ладно, не смею задерживать, пробормотал Ува. Лена вдруг прыснула. Ну, школьница, да и только. А мы с Андерсом на озеро идем на коньках кататься. Ова кивнул приняв ее слова как подтверждение того, что разговор окончен, и с тем затворил дверь. Газету засунул под входной коврик. А то кошак с мерсадом вечно натащат в дом снегу, так хоть будет лучше впитывать. В кухонном углу валяется реклама, бесплатные газеты. Утром Адриан кинул с почтой. Даром только Увы вывел на почтовом ящике печатными буквами. Рекламу просьба не бросать. Для тупых. Да, видно, Соня так и не сумела обучить этого оболтуса грамоте. Хотя, может, просто Шекспир этот не писал объявлений про рекламу, предположил Увы и заодно решил выгрести остальную макулатуру, захламившую весь дом. Под горой старых рекламных листовок обнаружил нераспечатанное письмо от журналистки Лены. То самое, что принес ему Адриан. Парень тогда впервые позвонил в дверь Увы. Во. Тогда хотя бы звонил, а нынче шасть-шасть, то в дом, то из дома. Прямо прописался тут. С досады подумал Ува, поднося письмо к кухонной лампе, точно искал водяные знаки на купюре. Потом взял столовый нож, вскрыл письмо. Соню, правда, всегда коробила, Зачем, мол, вскрывать письма кухонным ножом, когда есть специальный для бумаги? Дорогой Ува, надеюсь, вы извините меня за то, что все-таки обращаюсь к вам. Лена из местной газеты сказала, что сами вы не хотите лишнего внимания, считая, что не совершили ничего особенного. Но, по крайней мере, любезно сообщила мне ваш адрес. Для меня ваш поступок всегда будет особенным, и я не в силах об этом молчать. Я с уважением отношусь к тому, что вы не позволили мне прийти и поблагодарить вас лично, Тем не менее, хочу представить вам кое-кого, кто всю жизнь будет благодарен вам за ваше мужество и альтруизм. Таких людей, как вы, теперь больше не делают. Слово «спасибо» слишком слабое для выражения моей признательности. Письмо было подписано тем самым мужиком в костюме и полупальто, который брякнулся тогда без чувств на рельсы и которого вытащил увы. От Лены Уве узнал, что впоследствии доктора установили причину обморока, нашли в мозгу у мужика какую-то мудреную хворь. Кабы вовремя не хватились, да не взялись лечить, канала бы она мужика в несколько лет. Так что фактически вы ему дважды жизнь спасли, воскликнула Лена до того восторжена, что увы даже пожалел, что в свое время выпустил ее из гаража. Уве сложил письмо, сунул обратно в конверт. Поднес глазам фотокарточку. Оттуда на него глядели три девчушки. Одна постарше, наверное, учится в средней школе, две другие примерно одного возраста со старшей дочкой Парване. Вернее, не то чтобы глядели, скорее валялись, как куча мала, каждая с водяным пистолетом, явно крича и хохоча. Позади широко улыбалась белокурая женщина лет сорока пяти, раскинув руки, как орел крылья в каждой по пластмассовому ведерку, из ведерок плещет вода. В самом низу кучи лежал тот мужик в костюме, правда на сей раз в насквозь промокшем поло, безуспешно пытаясь укрыться от этого ливня. Ове бросил письмо в мусор, к рекламе, завязал пакет, поставил у входной двери, вернулся на кухню, выудил из нижнего ящика магнит и... Повесил фотокарточку на холодильнике. Бок о бок со взрывом на лакокрасочной фабрике, портретом Увы нарисованным на Занин, по дороге из больницы. Ува чистит камень еще, хотя сметать с него уж нечего. Весь снег, который был, давно сметен. Думаешь, я не говорил им, что тебе, как любому нормальному человеку, было бы приятнее побыть в тишине покоя? Куда там? Им хоть кол на голове тиши. Хмурится он и бессильно кладет на камень обе руки. «Привет, Соня!» — выскакивает из-за его спины Парване и машет так энергично, что огромные варежки птицами слетают с рук. «Плеветь!» — весело кричит младшенькая. «Не плеветь, а привет!» — поправляет ее старшая. «Привет, Соня!» — кивают по очереди Патрик, Имми, Адриан и Мерсат. Ува топает ногами, стряхивая снег с башмаков, кивает на кота, хмыкает. Ну, а кошака ты и так знаешь. Пуза у Парване раздалась еще больше, отчего она напоминает гигантскую черепаху, когда, присев на корточки одной рукой опирается на камень, другой — на Патрика. Правда, сравнить ее с черепахой вслух, Ува по понятным причинам не осмеливается. Есть более приятные способы свести счеты с жизнью. Некоторые он даже пробовал. А это тебе цветочек от Патрика, детей и меня. Парване светло улыбается камню. Потом вынимает еще один цветок, прибавляя. А этот от Аниты и Руны. И горячий привет. Когда вся разношерстная компания наконец движется обратно в сторону парковки, Парване немного задерживается. Ува пытается спросить, но та лишь отмахивается, а ерунда, забудь, и еще улыбается хитро. При виде этой улыбки, увы, хочется чем-нибудь запустить в Парване, не больно, так, чисто символически. Он лишь что-то бурчит басом в ответ, решив, что прирекаться с бабами себе дороже, что с одной, что с другой, и отправляется к машине. Да, поболтали о своем, о женском. Нехотя отвечает порванная, вернувшись, наконец, на парковку и забираясь на водительское сиденье. Что она имеет в виду, увы, не знает, а расспрашивать не решается. На заднем сиденье старшая помогает младшей пристегнуться. Имми Мерсат и Патрик тем временем еле-еле втискиваются в машинку к Адриану. В его Тойоту. Крайне сомнительный выбор, коли думать головой. Не один раз твердил ему Ува уже в автосалоне. Добро хоть не француза взял. Да еще стараниями Ува сбили цену на 8 тысяч и выпросили для парня зимнюю резину в подарок. И то хлеб. А ведь не дойди Ува до салона, получилось бы еще хуже. Этот салага уже приглядел было Хендай. По дороге домой заезжают в Макдональдс, чтобы порадовать имми и девчонок а еще из-за того, что Парване приспичило. Больше, конечно, ради этого. Вернувшись в поселок, расходятся по домам. Ува и Мерсад с кошаком, помахав на прощание Парване, Патрику, Имми и девочкам заходят за угол сарая. Трудно сказать, сколько протомился у дверей Ува квадратный человек. Может, прождал все утро. Лицо сосредоточено бдительное. Стоит по стойке смирно, как дозорный на боевом посту. И Мороза будто не чует, точно из дубовой колоды вытесан. Но тут из-за угла выходит Мерсат, и человек вдруг оживает. Квадратное туловище вдруг переступает с правой ноги на левую. — Здравствуй! — говорит он, приосаниваясь, и тут же переступает обратно на правую. — Здравствуй, папа! — смущается Мерсат, останавливаясь метрах в трех от отца, сжавшись, точно не зная, куда спрятаться. Вечером Ува ужинает на кухне у Порване с Патриком, пока в его собственной кухне отец с сыном на двух языках беседует о разочарованиях и надеждах, и о том, что значит быть мужчиной. Больше всего, вероятно, говорят о мужественности. Соне их беседа по сердцу пришлась, знает Уве. Улыбается в усы, так, чтоб не заметила порваны. Старшая же, перед тем, как лечь спать, вкладывает ему в руку бумажку, на которой написано «Приглашаю на день рождения». Уве внимательно читает от корки до корки, словно ему дали ознакомиться с нотариальным договором дарения доли квартиры. «Эх ты, так тебе, небось, и подарок нужен» бурчит он наконец. «Не надо мне ничего покупать. А вообще, я хочу только одну вещь». Овы сгибает приглашение пополам, отправляет в задний карман штанов. Уважительно разводит руками. «И какую же?» «Дорогущую. Мама мне все равно такое не купит, так что без разницы», отвечает девочка, не поднимая глаз и качает головой. Овы понимающе кивает, «как уголовник» получивший сигнал от товарища что их телефон прослушивают оба озираются не затаились ли за ближайшим углом папа с мамой наконец девчушка сложив ладони рупором шепчет увы на ухо айпад судя по виду увы слово это говорит ему приблизительно столько же сколько какой нибудь ватлень шкава ос компьютер такой там есть специальные программы для черчения «Для детей!» — шепчет она уже чуть громче. И в глазах ее будто загорается огонек. «Ой, как знаком, увы, этот огонечек!»